Параграф 5. 4. Участие военной контрразведки НКВД в проведении эвакуации. С началом войны, в июне 1941 года, еще до объединения НКВД СССР и НКГБ СССР в Единый наркомат, в ГКО и в Совете по эвакуации при СНК был решен вопрос о частичной эвакуации из Москвы Центральных аппаратов НКВД, НКГБ, СССР, которые должны были разместиться в городах Куйбышеве, Чкаловске, Уфе, Саратове, Кирове, Новосибирске, Свердловске, Казани, Пензе, Молотове и Ульяновске. При штате Центрального аппарата НКВД СССР в 10 тысяч человек Подлежали эвакуации 7 тысяч человек. Из 11 тысяч человек центрального аппарата НКГБ эвакуировать планировалось 7,5 тысяч человек. Всего намечалось эвакуировать 33 тысячи сотрудников НКВД, НКГБ, СССР и членов их семей. К октябрю 1941 года в Москве остались лишь небольшие опергруппы от каждой структурной части НКВД СССР, а в марте 1942 года, в связи с изменением обстановки на фронте, почти весь центральный аппарат вернулся в Москву. Вследствие крайне неблагоприятной обстановки на фронте в начале Великой Отечественной войны, ГКО и советское правительство принимали неотложные меры по эвакуации населения и перебазированию из угрожаемых районов на Урал, в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию и другие глубинные районы СССР, оборудование промышленных предприятий и людских ресурсов, чтобы развернуть там военно-промышленную базу. Это явилось одним из важнейших направлений государственной политики. Для эвакуации населения – учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей, решением ЦК ВКПБ и СНК СССР 24 июня 1941 года создан Совет по эвакуации, который был обязан немедленно приступить к работе в ряде районов страны, которым угрожала оккупация противником В связи с нарастанием объемов эвакуации 16 июля 1941 года решением ГКО проведена реорганизация совета. Председателем назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Шверник. В состав совета вошел и представитель органов безопасности Абакумов. Совет по эвакуации опирался на институт своих уполномоченных, на бюро и комитеты по эвакуации, созданные при наркоматах и ведомствах, а также на всестороннюю помощь партийных и советских организаций. При эвакуации основное внимание было обращено на перебазирование промышленного потенциала из районов, которым угрожала опасность захвата немецкой армии. При этом Большие трудности возникли прежде всего из-за того, что эта задача решалась почти одновременно в областях северо-запада России, Прибалтики, Белоруссии, Украины и Молдавии. Из-за быстрого передвижения частей вермахта не удалось вывести значительную часть материальных ценностей, особенно из Прибалтики и Западной Белоруссии, не были эвакуированы многие промышленные предприятия и стратегические запасы сырья из-за бомбежек и артиллерийских обстрелов противника. Одновременно с перебазированием промышленности проходила эвакуация имущества колхозов, совхозов, МТС, вывоз в глубокий тыл научных, культурных учреждений и ценностей. Эвакуационные перевозки потребовали полтора миллиона вагонов. Это была передислокация огромной индустриальной базы на тысячи километров, нередко в необжитые места. Ведь вывозу подлежало не только оборудование тысяч предприятий, но и значительные продовольственные резервы. 9 ноября 1941 года Абакумов сообщил заместителю наркома обороны начальнику тыла Красной Армии Хрулеву о том, что по сообщению особого отдела НКВД Орловского военного округа для вывоза продовольственных складов округа в глубинные пункты требуется 435 вагонов. В Воронеже остаются невывезенными 100 вагонов сахара, 20 мешков яичного порошка, 30 вагонов бекона, 30 вагонов сливочного масла, 563 тысячи банок консервов и 11 тонн хозяйственного мыла. Забота о сбережении государственного имущества становится все более актуальной из-за оставления его значительной части на территории, захваченной противником. Отступавшие на восток части Красной Армии оставляли врагу военное имущество, которое не удалось терять. не уничтожить, не эвакуировать. Только на Северо-Западном фронте, по данным начальника артиллерии фронта, было потеряно и оставлено на окружных военных складах номер 258, 259, 260, 618, 978 и 979 винтовок разных систем, 159 423 штуки, пистолет пулеметов системы Дегтярева 8904 штуки, пулеметов разных систем 8513 штук, минометов разных калибров 1634 штуки, потери АБТ вооружения составили 1103 танка, 106 бронемашин, 581 трактор, 2436 грузовых автомашин и другое. Причин оставления имущества армией и советскими органами власти было много. Одна из которых, вследствие того, что оборона городов и крупных промышленных поселков советскими войсками была организована и проходила крайне слабо, а в ряде случаев совершенно отсутствовала. Так, на Южном фронте город Мариуполь был сдан без боя. Неожиданно для всех, прорвав линию обороны, в город вошло несколько танков под красными флагами. Власти города о прорыве противника не были оповещены и приняли танки за свои. Пройдя беспрепятственно по улицам и заняв удачные огневые точки, немецкие танки открыли огонь по мирному населению, заводам и учреждениям. Аналогичным образом были захвачены Новомосковск, Осипенко, Днепропетровск, Нижнее Днепровск и другие города. И в город Орел части вермахта вошли также неожиданно, когда население ничего об этом не знало. Значительные сложности возникли в ряде республик и областей, из-за панических настроений руководителей советских и партийных органов. Так, на Украине 9 июля 1941 года член военного совета юго-западного направления, первый секретарь ЦК КПБ Украины Хрущев, внес ЦК ВКПБ на имя Маленкова предложение, суть которого заключалась в том, чтобы немедленно уничтожить все ценное имущество хлеб и скот в зоне 100-150 километров от противника, независимо от состояния фронта. В срочном порядке, телеграммой на следующий же день и не от Маленкова, а за подписью председателя ГКО Сталина, был отправлен категорический ответ о недопустимости уничтожения всего имущества В связи с вынужденным отходом частей Красной армии. Хрущёву пояснили, что такое мероприятие может деморализовать население, вызвать недовольство советской властью, расстроить тыл Красной армии, породить как в армии, так и среди населения пораженческие настроения. Одним из ответственных организаторов деятельности органов госбезопасности в прифронтовых областях украинской ССР зам наркома внутренних дел Серовым, были обнаружены большие недостатки при эвакуации города Харькова. В докладе Берия от 26 сентября 1941 года он сообщил, что эвакуация городского населения проводится неумело. В результате имеются недовольство, а контрреволюционные элементы используют их распространяют слухи, что эвакуируют семейства только руководящих лиц. А население нет. Советские органы и администрация предприятий не проводят достаточной разъяснительной работы о порядке эвакуации, имели место забастовки и невыходы на работу. Военная контрразведка, занимаясь текущей повседневной работой, Обращала внимание и на то, как проходила эвакуация населения местными властями. Для руководства всей работой по эвакуации населения, его размещения и устройства на местах, СНК союзных республик, краевые и областные исполкомы образовали отделы по эвакуации. Учет всех эвакуированных. проводился в специально созданных отделениях справок. В кратчайший срок на восток из западных районов страны были эвакуированы детские дома, школы, ФЗО, ремесленные и железнодорожное училища. Из многих отделений Госбанка и связей западных областей не были вывезены ценности и деньги. В одном из районных отделов милиции были обнаружены без охраны около 100 винтовок. В городе Проскурове, Каменец Подольской области, Украинской ССР, после панического отъезда руководителей, преждевременно взорвана электростанция и разрушен водопровод, вследствие чего отошедшие в город части Красной Армии оказались без воды и электроэнергии. В ряде городов Эвакуация проводилась в условиях военных действий. С большим трудом проходила эвакуация Ленинграда. Она началась тогда, когда части вермахта находились еще на дальних подступах к городу. 11 июля 1941 года ГКО утвердил план первой очереди вывоза промышленных предприятий из города. Во второй половине июля и в августе была демонтирована и эвакуирована часть оборудования по производству танков Кировского и Жорского и других заводов. Сталин, хотя и требовал удерживать город, но, по свидетельству Жукова, не верил в эту возможность, считая, что, видимо, пройдет еще несколько дней и Ленинград придется считать потерянным. Не случайно, 13 сентября военному совету Ленинградского фронта была направлена директива номер 001931 ставки ВГК об утверждении плана мероприятий по уничтожению флота на случай вынужденного отвода из Ленинграда. Причем ответственность на подачу сигнала к выполнению плана была возложена на командующего фронтом План был разработан в наркомате ВМФ, директива подписана начальником генштаба и наркомом ВМФ, а отдать приказ потопить корабли должен был Жуков. Но до этого не дошло. В ряде прифронтовых районов эвакуация началась неорганизованно. Многие партийные и советские руководители проявляли растерянность и поддавались панике. Некоторые из них уезжали со своими семьями или бежали задолго до отхода частей Красной армии. Вместо того, чтобы эвакуировать людей, вывести государственные материальные ценности, они вывозили имевшимся в их распоряжении транспортом личные вещи. По сообщению начальника третьего отдела 10-й армии, панике способствовало то, что в ночь с 22 на 23 июня позорно сбежало партийное и советское руководство Белостокской области. Все сотрудники органов НКВД и НКГБ во главе с начальниками органов также сбежали, оставляя районы на произвол судьбы, бежали и самим этим фактом усиливали панику среди населения. Информация о таких фактах поступало не только по линии военной контрразведки но и от территориальных органов нквд так начальник управления нквд по челябинской области Булкин выяснил что в эвакуированном в городе аппарате наркомата боеприпасов 13 близких и дальних родственников и просто знакомых привезено сотрудникам наркомата неким зусманом старший инженер марголин эвакуировал семью из 18 человек, собранную из разных городов СССР. Начальник финансового управления делами Эпштейн привез с собой сестер и жен своих родственников. Один из многоместных самолетов ПС-84, согласно документам, отправился в спецрейс, а на самом деле... вывез вглубь страны жену заместителя начальника эксплуатационного управления ГВФ Захарова. Самолет был полностью загружен его вещами. На другой ПС-84 погрузили около 300 килограммов сахара, бочонок масла, посадили жену начальника отдела ГВФ Гаспаряна с собачкой и тоже отправили спецрейсом. Подобные факты злоупотреблений служебным положением становились известными населению и служили катализатором негативных проявлений, которые приобретали политическую окраску. Стихийные митинги против таких руководителей случалось заканчивались драками, побоями должностных лиц. Отметим, что в эти трагические дни некоторые органы власти проявляли особую заботу об эвакуации номенклатуры, которая могла рассчитывать и на содействие родных и знакомых, занимавших видные посты и имевших прямое отношение к эвакуации. В несколько лучшем положении оказались и творческие работники. Большинство писателей, поэтов, народных артистов, видных режиссеров были своевременно вывезены в глубокий тыл. А как быть неноменклатурному, рабочему, крестьянину, служащему, их родителям, женам, детям? Они могли рассчитывать на себя и на помощь государства, которое постепенно стало более активно проявлять заботу о людях, оказавшихся в чрезвычайно трудном положении. Из районов военных действий население эвакуировалось, как правило, по указанию военного командования, а из прифронтовой полосы и угрожаемых районов местными властями с разрешения Совета по эвакуации. 5 июля 1941 года СНК СССР принял постановление о порядке эвакуации населения в военное время. Учет всех эвакуированных проводился в специально созданных бюро справок. отделы при СНК Республик, краевых и областных исполкомах организовывали эвакопункты. Каждый пункт был рассчитан на одновременный прием не менее одного эшелона, 1800-2000 человек. Ко 2 августа 1941 года во всех крупных городах, на всех железнодорожных узлах и пристанях Действовали 128 эвакопунктов. Но что такое 5 июля 1941 года? Почти две недели непрерывных боев и отступления, когда части вермахта на некоторых участках фронта уже были в сотнях километров от государственной границы, и миллионы советских людей оказались на захваченной противником территории. И это случилось потому, что никто из политического руководства страны не предполагал такого развития событий. В большинстве городов и населенных пунктов даже не было планов эвакуации населения. А зачем планы, если завтра война и противник тройным ударом будет разбит на чужой территории? Поэтому стихийная эвакуация чаще всего превращалась в бегство. По существу, с 5 июля началась более организованная эвакуация населения. А до этого данную проблему решали территориальные советские и партийные органы и военное командование. Но в первые дни войны решению этой задачи в отдельных случаях препятствовали партийные органы, ссылаясь на директивы Центра, руководство НКО, НКВД и НКГБ. Парадокс заключался в том, что в условиях реальной угрозы не только не принимались необходимые меры, но и наказывали тех, кто проявлял инициативу в решении этой задачи. 19 июня 1941 года состоялся расширенный пленум Брестского обкома партии. На пленуме был задан вопрос секретарю обкома Тупицыну, о возможности эвакуации семей из города на восток. Тот ответил, что этого не следует делать, чтобы не вызвать нежелательных настроений. А бывший начальник управления НКГБ по Белостокской области Бельченко писал, «На бюро обкома партии мы рассматривали решение некоторых приграничных райкомов партии, Об исключении из ВКПБ тех, кто начал отправлять свои семьи в наши тыловые объекты. Принимаемые меры по эвакуации населения были явно недостаточными. К тому же положение осложнялось тем, что многие советские партийные органы, например, Ворошиловградской области Украины, устранилось от управления обслуживанием городов и население было предоставлено самому себе. В городах и на предприятиях воцарились безвластие и беспорядок. Дело доходило до волынок, ограблений складов, вагонов и магазинов. Такие случаи имели место в городе Сталина, на шахтах Артема и имени Ворошилова, в Ворошиловске и Серго. Управление НКВД этих областей не пресекали беспорядки уголовных и антисоветских элементов, не принимали энергичных мер. В этих условиях особые отделы силами своих сотрудников стремились ликвидировать панику и грабежи, навести порядок в селах, в городах и на предприятиях. Но в ряде областей были отмечены преждевременная эвакуация, И бездеятельность сотрудников НКВД, которые привели к политическим эксцессам и массовым грабежам. С первых дней войны в некоторых органах НКВД, как и в партийно-советских структурах при фронтовой полосы, появились так называемые вредные преждевременное эвакуационное настроение и растерянность. Дезорганизация системы государственного аппарата на местах привела к уничтожению продовольствия и имущества, так необходимых для снабжения населения и войсковых частей. Некоторые сотрудники, вместо того, чтобы поддерживать общественный порядок, тоже поддавались панике. В результате жулики и проходимцы, пользуясь случаем, крали сотни тысяч государственных средств, бросали противнику государственное имущество и безнаказанно бежали в глубь страны. О серьезных недостатках в проведении эвакуации свидетельствуют письма на имя высшего политического руководства страны. Так 15 августа 1941 года Берия получил особо секретное письмо из города Мелитополя Запорожской области, от группы членов партии, участников гражданской войны, которые посчитали своим долгом сообщить наркому о ряде фактов поведения сотрудников НКВД. На шоссе появилось много автомашин и автобусов с эвакуированными работниками НКВД и милиции при фронтовых областей. Эти товарищи едут со своими семьями, имея у себя вооружение, Причем многие имеют, кроме винтовок, по несколько револьверов. Сам факт отсутствия работников НКВД и милиции очень неблагоприятно сказывается на настроении населения, сея среди него панику. Многие говорят, если НКВД и милиция бежит, то видно что-то неблагополучно. В то же время командный состав, вновь формируемый в Мелитополе дивизии, носит пустые кобуры из-за неимения у них оружия. В ряде обращений к Сталину указывались не только недостатки в работе НКВД, но и положение в прифронтовой полосе. Так поступили жители местечка Журавичи Гомельской области Белоруссии Ягудко, Ранчикова и Смолина в письме от 17 августа 1941 года. Оно заслуживает того, чтобы привести его полностью. «Дорогой Иосиф Виссарионович, мы любим родину. Нам лучше на фронте. Мы стараемся работать лучше. Но один в поле не воин. Нет у нас в Белоруссии порядка. Нет крепкого человека, который бы взялся навести порядок. Война. Бойцы стойко дерутся. Многие командиры, особенно из высшего начальства, болтаются на машинах здесь, в тылу, не зная, где часть. Когда проверяли документы, у них путевки вести часть на Бобруйск, а они идут на Пропойский район, направление на Москву. По всему тылу паника. Люди бегут все из городов, где ничего нет. Бобруйск, Рогачев, Могилев и других. Первыми грузятся милиционеры, работники НКВД, а за ними все. Тысячи военных и штатских машин загрузили в шоссе. На них жены командиров, ответственных работников. Машины стоят несколько дней. Они моются, пудрятся, везут собачек. В то же время бойцы по сотне километров идут пешком. Мы возмущены таким порядком. Мы требуем взять машины для бойцов, высадить несознательных людей. Но наш военкомат молчит. А сколько бы пользы они дали армии? Обращаемся к вам. Пришлите крепкого большевика насадить порядок. Тыл будет крепким, и армия будет сильнее. Мы требуем наказать всех бежавших из производства города Могилева и других тыловых. Они прячутся у нас в Журавичах, ибо в Могилеве сгорел один дом, а все побежали. Стоит встать на шоссе про поиск рогачев, и будет порядок в тылу. Машины вернут армии и командиров некоторых. Такое мнение у многих граждан. Все кричат на руководителя, но толку нет. Учитель Баскин требовал в военкомате конфисковать бегущие машины и отдать армии, но его не слушали. Он сам отобрал машину, будучи в карауле, посадил раненых бойцов и отправил в Кричев. Такие письма и телеграммы в ГКО и НКВД – крик души. Просьба о помощи, о восстановлении элементарного порядка и, конечно, привлечении к ответственности преступников. Но обстоятельного расследования по многим фактам неблаговидного поведения некоторых чекистов, как и других сотрудников госаппарата и партийных органов, не проводилось. В условиях всеобщей неразберихи большинство случаев оставалось без внимания.